В Гетериях же рассуждали так. «Алкивиад победит. Его уже не остановишь. Он пойдет все дальше и дальше, станет властителем всей лады и всюду введет свою безумную, радикальную демократию. Что тогда будет с нами? Мы тут клянемся смести демократию, а сметут-то нас самих». В народном собрании против Алкивиада поднимались волны сопротивления, высокие, как горы, а Алкивиад навстречу им гнал горы зерна, мяса, фруктов, золота, меди, серы, толпы рабов и еще позора. За то, что афиняне ни в чем не умножили дело Перикла, но во всем его приуменьшили. Не только Экклесия. Рынок тоже кипит и клокочет, как море, бечуемое ураганом. Сторонники мира шлют своих агитаторов и суда. Но видение покоренной Сицилии все четче, определеннее и неотвязнее. Оно не дает покоя ни воинам, ни мирным жителям. Оно манит, прельщает. Остров в 10 раз больше Атина. И мы над ним, господа, какая добыча, какой неистекаемый источник богатства. Афиняне до того уже вызолотили алкивиада, что сверкание его видно из дальней дали. Одно солнце в небе, Фепа, Полон, одно солнце на земле, алкивиад Сицилия наша, Афины, вздувшиеся, как чрево беременной женщины, лопаются от этих криков. Стены, исписанные звездкой, углем, красками, удачи походу на Сицилию, благо тебе, Алкевиат. Карту Сицилии чертят на песке полестр, на упитанной земле дорог, на стенах домов, рынок на горе. Так и кишит возбужденными толпами, Голоса «за» и «против» злобно схлестываются. Шляется по ночам к феодатиной дочке Тимандри, А надушен так, что провоняли все улицы, по которым он проходит. Пускай сам надушенный, хочет, чтобы и у нас были благовония, Вытащит нас из нужды, или, может, у тебя, горлодера, лишние оболы завелись горладер которому хорошо заплачено за драье глотки скалится не запыхайся дружок угряющий только за хвост держим а ты уже к столу садишься это старый пердун ники все тормозит видно знает почему В кучке близстоящих поднялся шум. Ах ты, грязная рожа! Уж не ты ли, оборванец, наполнишь пустую казну? Да только чем, разве что навоняешь, что ведь в казне-то и без тебя одна вонь. Народ взбудоражен. Поход на Сицилию, выгода родине, наша выгода. Горлодер потихоньку отступает, прячется в толпе, но еще гавкает напоследок. Или наше несчастье, съев пару оплеух, Он исчезает, посеев однако, сомнение и тревогу. Люди думают о том, что среди них нет единства. Один кричит «но», другой «прррр», а это плохо для войны. Кто-то говорит «слыхать в помощь Алкивиаду хотят назначить Никия». «Где логика?» «Логика, видать, есть. ники не помог ему в походе на Аргос, не поможет и теперь». «Видно, кому-то так нужно. Свинство!» Но тут чей-то бодрый голос. «Да нам только двинуться, все само в руки упадет. На Сицилии много людей, которые только и ждут, чтобы мы привезли к ним демократию. Они и там по горло сыты тиранами. Встречать нас будут. Ворота настиж!» Женщины, словно осы, облепили лавки, жужжат, гудят, торгуются. А товары быстро исчезают, чтобы завтра и послезавтра торговцы могли драть в пять раз дороже. На оболы, обычную рыночную монету, счет почти уже и не идет. Надсмотрщики, назначенные следить за тем, чтобы торговцы не превышали установленных цен и весов, не хотят ссориться с ними в столь неверные времена». Над смотрщиком тоже есть надо, надо покупать. И они поворачиваются спиной к торговке, которая требует серебро за мешочек бобов, и говорит покупательнице, не удивляйся, гражданка, нынче ничего нет и не будет, но заканчивает утешительно, вот станет Сицилия нашей, полон рынок натащит, тогда и обнюхивай свежли товар, а мы все разоримся». Покупательница озирается, ища помощи против обдиралы, а надсмотрщика давно и след простыл. Теперь он будет платить за свои покупки, поворачиваясь спиной. Хорошее платежное средство в такие времена. На стене портика намалевана огромная карта Средиземноморья. Государство его обозначено разными красками. Перед картой толпа. «Где же это самое Сицилия?» Ах ты, умник, не знаешь? Вот она! Чего же она это такая желтая? Сера, хлеб, золото. О, Афина! Какие сокровища! Они-то нам и нужны! И спрашивающий пялит глаза на сирокузы, обведенные красным кружком, словно уже охваченные пожаром. Потому-то мы идем на них, баранья твоя башка. Еще не идем. Еще и к Лиссии не проголосовала. Еще... «Еще тебя ждут, дубина! Твоего милостивого разрешения начать войну! А я бы и не дал такого разрешения, как от меня зависело, запретил бы! Вон как! Это почему же? Опять прольется кровь, Афинян, да самое лучшее! Ну, твоя-то вряд ли прольется, не бойся! Рев, смех, рев, негодование!» Таких засранцев, как ты, в других местах камнями побивают, понял? Дайте ему пинка паршивому изменнику, а тот уже испарился, как дух. Отправился сеять семена недоверия на другой конец, а горы. Везде люди, везде уши, везде доверчивые простачки, которых можно обвести вокруг пальца. Женские голоса, далеко-то как Сицилия. Долго же не увидим мужей, замена останется. И вообще, как оно там, на этой Сицилии? Слыхала я, есть там громадная гора, а из нее огонь. Глава четвертая Сократ возвратился домой, еще в калитке, окликнул к Сантипу. И, подушенька, вот я и пришел к ужину. Он поиграл с лампроклом который, изображая гоплита, размахивал очищенной от коры веткой, словно мечом, и топал по двору босыми ножками. Потом Сократ вымыл руки, удобно уселся за стол под платаном, где всегда ужинала семья, и стал ждать. Вышла к Сантипо, и Сократ удивленно на нее воззрился, не поцеловала его, как обычно ни словом не попрекнула за то, что целый день не было его дома, и еды никакой не вынесла. Села напротив, сложив руки. — Ага, — подумал Сократ, — за день здесь что-то произошло. — Ну, говори, милая, сказывай, что у тебя на сердечке, да и дай нам поужинать. Мы проголодались, правда, лампрокл. Хочу я немножко побеседовать с тобой. «Что? Ты? Клянусь псом, беседы мне всегда по душе, даже в собственном доме, но нельзя ли после ужина? Нельзя!» Он вздохнул и потянулся к сумке за семечками. «Ну, начинай, дорогая, я готов!» Ксантиппа, устремив на мужа черные глаза, заговорила так. «Сократ учит». — Отсутствие всяких потребностей — свойство богов. Чем меньше у нас потребностей, тем ближе мы к богам, к божественному, к совершенству, так что сегодня мы станем богами. Сократ, не догадываясь, к чему она клонит, воспринял ее слова с юмором. — Вот как. Это мне нравится. Какой же богиней хочешь ты стать, которую выберешь из всей толпы? Я еще подумаю. Сначала выбирай ты. — Я? Мне, видишь ли, не приходило в голову. Который из них лучше? Нет, не так. Которому из них лучше живется? Ясно кому, Зевсу. У него есть личный виночерпий ганимет, и стройно бедра, и геба носит ему на стол яство, и на каждом шагу у него красивое земнородное наш Дий, гуляка из гуляк. Я и по выбираю Дия. ксантипу улыбнулась. В уголках ее губ залегла маленькая черточка коварства. Так... Наш папочка выбрал величайшего обжору на Олимпе, да не накажут меня боги. Кто бы ожидал от столь мудрого аскета? Значит, я лучше следую учению Сократа, чем ты. Как это понять, милая? Ну, возможно, меньше потребностей, это ведь божественно, правда? Вот я и выбираю эхо. Сократ удивился. Эхо? Богиню от звука Почему? «Во-первых, она очень болтлива, как и я. Во-вторых, слыхал ли ты когда-нибудь, чтобы эхо чем-то питалось?»